Глава 21. Дядя Стёпа — милиционер. — И что девочка с московской пропиской потеряла во Владивостоке, да ещё в статусе горничной? Следователь говорил с Зинкой очень проникновенно. Его слова входили в самое сердце. Казалось, что этот пожилой человек тебе друг, а не враг. Перед ним на столе лежала стопка паспортов, которые собрали оперативники у постояльцев дома. И, видимо, Зинкин паспорт его заинтересовал больше всего. «А если я вам расскажу правду, вы мне поверите?» – решила Зина. Опрос проводился на огромной кухне. Следователь сам выбрал помещение, как казалось, Зинки из корыстных побуждений, так как на его импровизированном столе стояла тарелка со ступкой аппетитных бутербродов. «Ну, вы начните, а я постараюсь». «И, прошу прощения, он взял в руки верхний бутерброд». Не успел позавтракать. «Для моего рассказа необходимо привести сюда еще троих человек», — сказал Зинка. Тот охмульнулся и, откусив сочные буженины, с хлебом сказал. «Ну что ж, диктуйте». Когда Эндрю в компании Алексея и Моти пришли в кухню, то застали Зинку, жующую бутерброды вместе со следователем. И что-то бурно обсуждающих. «Вот, Степан Степанович, это мои друзья». Нас нанял хозяин для того, чтобы мы нашли одну... На этих словах она замялась. Небольшую вещь. Какую, не спрашивайте, не скажу. Это сущая безделушка, которая дорога хозяину как память. Мы что-то типа детективов под прикрытием. Он думает, что это сделал кто-то из родных. Мы лишь должны были понаблюдать за гостями, поискать нестыковки и по возможности понять, кто украл вещь. Опережая ваш вопрос, скажу. Мы ничего не нашли и никого не подозреваем. С ребятами вас знакомлю, чтобы у вас сразу не было к ним лишних вопросов. Приехали мы только вчера после обеда, а сегодня с утра уже вот такое горе. Ну, допустим, верю, сказал следователь, рассматривая странную компанию. Это, скорее всего, мне несколько облегчает жизнь. Не стоит тратить на вас время, хотя, возможно, завтра мы поймем, что это самоубийство, и я про всех про вас забуду. Вот только один вопрос. Как ваша гоп-компания смогла бы это сделать? Интуитивно, пояснила Зинка. Таков эксперимент. Берутся четыре человека, совершенно никак не относящихся к иску. В жизни они должны быть незнакомы друг с другом. Их помещают в новую для дилетантов обстановку. Но ну и бывает они интуитивно видят то, на что у профессионалов глаз замылился. Ловко придумано, усмехнулся Степан Степанович. — Наверное. Да только система слишком сырая. Вот на нашей группе, к примеру, она не сработала, — беспечно ответила Зинка. Так что как только вы разрешите, мы отчалим обратно в Москву, забыв напрочь про гонорар. Ее друзья видели, что Зинка говорила нарочито «бойко», так чтобы все поняли, что она имеет в виду, и придерживались той же позиции, не разглашая даже малейшие наработки, какие, возможно, уже есть у них. — Ну что ж, — вздохнув, сказал Степан Степанович, — до завтра вам придется остаться в любом случае. И если что-то накопаете, сообщите. На этих словах он протянул Зинке свою визитку. — Ну а про сегодняшний день и вчерашний вечер все-таки давайте говорить. Кто где был и что делал? Он вытер руки о полотенце и взял ручку. В это время на кухню заглянул опер. «Степан Степанович, «Там скорая приехала». «А зачем нам скорая?» – удивился он. «Что, наш эксперт не справится?» «Это кто-то из хозяев вызвал», – пояснил оперуполномоченный. «Ну так и отправь их отсюда», – равнодушно сказал следователь, потеряв к вошедшему интерес. «Нет!» – закричала Мотя так, что все, кто находились в этот момент на кухне, подпрыгнули от неожиданности. «Нет!» – на автомате повторил Степан Степанович. Но, немного придя в себя, уточнила у кричащей девушки. В смысле? Почему нет? Пожалуйста, товарищ полицейский пусть скорая зайдет в дом. У меня палец болит, нужна перевязка. В доказательство она выставила вперед перебинтованный средний палец. Жест, конечно, был так себе. Если бы кто-нибудь сейчас зашел на кухню, то подумал бы, что Матильда жестом ругается со следователем. А что случилось? Из вежливости спросил Степан Степанович. Ну и еще, чтобы немного сгладить неловкий момент опустить свою конечность. Я все понял. Неделю назад в одном торговом центре я нашла сногсшибательные ботинки. Но по закону подлости они были тридцать девятого размера. А надо было какой? — включился в разговор следователь, откусив последний бутерброд. — Так я ношу сороковой. — Ну и... — подтолкнул дальнейшему повествованию Степан Степанович. — Я не выдержала такой красоты и все-таки купила паразитов. — А можно как-то ближе к теме? Встрял в их разговор Алексей. Следователь, словно вспомнив, зачем он здесь смутился. Ну так что там с пальцем?» Он все-таки решил узнать итог. «Сорвали ноготь. Теперь нужны перевязки постоянные. Так что скорая мне очень кстати», — закончила довольная Моти. В этот момент в кухню вошел Константин. «Товарищ следователь, пустите, пожалуйста, скорую. У Эммы поднялось давление, а полицейские на берегу не пропускают врачей». Да и виктор бы надо смотреть Может, успокаивающее ему поставить? Он уже час, как раненый волк, воет в кабинете. «Бегите, занимайте очередь», подружески шепнул Степан Степанович Моти и обратился к Константину. «И кто у нас там такой впечатлительный?»